Урок восьмой. Ваше бессмертие. Лауреат Нобелевской премии по квантовой физике Ричард Фейнман однажды сказал, «В биологии пока не найдено ничего, что указывало бы на неизбежность смерти. Это наводит на мысль, что она вовсе не неизбежна. Это всего лишь вопрос времени, когда биологи обнаружат, что вызывает наши проблемы. Древние тексты говорят, что когда-то люди жили сотни лет. Кто-то мог прожить 800, а кто-то — 500, 600, но долголетие считалось обычным явлением. Так что же произошло? Люди изменили свои убеждения. Вместо того, чтобы верить в вековую жизнь, на протяжении поколений люди меняли свои убеждения и стали верить, что продолжительность жизни сокращается. Мы унаследовали эти убеждения, а также мысли о неизбежности болезней и ухудшении состояния тела. С момента рождения в ткань нашего подсознания вшита вера в то, как долго мы проживем и как меняется тело со временем. То есть мы с раннего возраста буквально программируем тело на жизнь в течение определенного периода времени. Поэтому наши тела стареют и ухудшаются. По возможности, не ставьте себе предел продолжительности жизни. Достаточно одному человеку преодолеть его, и он изменит продолжительность жизни всего человечества. Один последует за другим, поскольку вера будет передаваться от разума к разуму. Люди будут чувствовать, что тоже могут сделать это. И так и произойдет. Ваша вечность. По правде говоря, нет никаких ограничений, и уж тем более тех, что навязаны вашим здоровьем, телом или даже смертью. Многие так боятся смерти. Но правда в том, что тело, может, и не вечно, а мы — вечная жизнь. На физическом уровне мы — чистая энергия. Что это значит? Если разобраться, все во Вселенной состоит из энергии, включая вас начиная с вашего тела. У вас есть конечности и органы, затем клетки, молекулы и атомы. На субатомном уровне все становится энергией. Вы состоите из чистой энергии. Как все это делает вас вечным? Для меня ответ на этот вопрос — одна из самых удивительных частей учения тайны. Вы — энергия. И наука убедительно доказала, что она может изменить форму, но не исчезнуть. Это вы. Ваша истинная сущность, ваша чистая энергия всегда была и будет. Вас никогда не может не быть. На глубинном уровне вы это знаете. Можете представить, что вас нет. Несмотря на все, что вы видели и пережили в жизни, можете представить, что вас не существует. Нет, потому что это невозможно. Человеческое существо не в силах представить, что его нет. Мы можем представить свое неживое тело, но не в состоянии вообразить, что нас не существует. Как думаете, почему? Это случайность? Вовсе нет. Не можете представить себя несуществующим, потому что не можете не существовать. Если бы вообразить получилось, значит, могли бы создать. А это в принципе невозможно. Вы всегда существовали и будете существовать, потому что часть творения. Вы — вечная энергия. Так что же происходит, когда человек умирает? Тело не уходит в небытие, потому что так не бывает оно интегрируется в элементы, и то существо, что находится в вас, настоящее вы, тоже не уходит в небытие. Само слово «быть» говорит вам, что вы всегда будете. Умирая, вы не становитесь человеческим «был», точно так же, как до рождения, о вас не говорят, как о будущем человеке. Вы — вечное существо, имеющее временный человеческий опыт. Если бы перестали существовать, во Вселенной образовалась бы пустота, в которую вся Вселенная рухнула бы. С другой стороны, мне нравится смотреть на это так. Мы достаточно разумны, чтобы продать старую машину, когда она больше не служит своей цели. Мы отдаём старый автомобиль, приобретаем новый и продолжаем путешествие на новой машине. Большая часть из вас также разумно, чтобы обменять транспортное средство своего тела, когда оно больше не служит своей цели, на новую, улучшенную модель и продолжить свой путь. Человеческие тела и машины — это транспортные средства, а вы — вечный двигатель. Можете испытать безграничное здоровье и счастье в этом теле и в этой жизни, но не забывайте, что вы — вечная жизнь, бесконечное существо, сила и мудрость, интеллект, совершенство, великолепие, творец. Создаете себя на этой планете.